Мы основу веселья, мы бедствия рудные горы, мы насилия корень, мы правды воздвигли опоры, низки мы и высоки, как ржавое зеркало тусклый, и как чаша джамшида блестаем и радуем взоры.